Библиография. Аврелий Марк. Размышления. Ленинград. 1985 год. Антология кинизма. Москва. 1984 год. Антология мировой философии. Москва. 1969 год. Том 1. Апулей. Апология или речь в защиту самого себя от обвинения в магии. Метаморфозы в 11 книгах. Флориды, Москва, 1956 год. Апулей, Амур и Психея, Санкт-Петербург, 1905 год. Репринт, Москва, 1990 год. Аристотель, сочинение в четырех томах, Москва, 1975-1984 годы. Архимед, сочинение, Москва, 1962 год. Библия, Москва, 1988 год. Благая весть Новый Завет, Москва, 1990 год. Боэцци, утешение философии и другие трактаты, Москва, 1990 год. Вергилий, Энеида, Москва, Ленинград, 1933 год. Гален, о назначении частей человеческого тела, Москва, 1971 год. Гесиот, труды и дни, «Теогония. О происхождении богов. Москва. 1990 год». Гомер. Одиссея. Москва, 1953 год. Гомер. Илиада. Москва, 1984 год. Гораций, Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград, 1936 год. Диоген Лаерцкий. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва, 1979 год. Древнеримские мыслители. Киев, 1958 год. Евклид. Начало. Москва-Ленинград, 1941 год. 1950 годы. Историки античности Москва 1989 год. Катон земледелие Москва Ленинград 1950 год. Лукиан избранная Москва 1987 год. Лукреций о природе вещей Москва Ленинград 1946 год. Лукреций о природе вещей Москва 1983 год. «О Ведих. Метаморфозы. Москва-Ленинград. 1937 год». «О Возвышенном. Москва. 1966 год». И. Рассмотрение платоновской философии и Диадоха. Москва. 1984 год. Петроний Арбитр Сатирикон. Москва-Ленинград. 1924 год. Репринт. Москва. 1990 год. Платон. Сочинение в трех томах. Москва. 1968-1972 годы. Платон. Диалоги. Москва. 1986 год. Платон. Федор. Москва. 19 1989 год пленник естественная история книга 17 Катон Ворон Колумелла о сельском хозяйстве Москва, 1937 год Плутарх Сравнительные жизнеописания в трех томах Москва, 1963-1969 годы Плутарх Сочинение Москва, 1985 год Плутарх Избранные жизнеописания Москва, 1987 год Плутарх Застольные беседы Москва, 1990 год Поздняя греческая проза Москва, 1960 год Год. Порфирий. Жизнь Плотина. Диаген Лаэртский. О жизни учениях и изречениях знаменитых философов. Москва. 1979 год. Прокол. Первоосновы теологии. Тбилиси. 1972 год. Ранович А.Б. «Первоисточники по истории раннего христианства. Москва. 1990 год Сексты «Секст-эмпирик. Сочинение в двух томах. Москва. 1975 и 1976 годы». «Сенека. О счастливой жизни. Древнеримские мыслители. Киев. 1958 год». Страница 511 Сенека. Трагедии. Москва, 1983 год. Сенека. Письма к Луцилию. Кемерово, 1986 год. Тацит. Сочинение в двух томах. Ленинград, 1970 год. Тибул. Элегии любви. Москва, 1961 год. Феофраст. Исследование о растениях. Москва, 1951 год. Феофраст. Характеры. Ленинград, 1974 год. Филострат Флавий. Жизнь Аполлония Тианского. Москва. 1985 год. Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. Москва. 1989 год. Христоматия по эллинистической римской философии. Свердловск. 1987 год. Христоматия по истории Древней Греции. Москва. 1964 год. Христоматия по истории Древнего Рима. Москва. 1962 год. «Цицерон. Диалоги о государстве, о законах. Москва. 1966 год». Цицерон «О старости, о дружбе, об обязанностях» Москва, 1975 год. Цицерон «Избранные сочинения» Москва, 1975 год. Цицерон «Философские трактаты» Москва, 1985 год. Эпикур «Письма, главные мысли» Лукреций «О природе вещей» том 2 «Москва, Ленинград» 1946 год. Диаген Лаэрский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» Москва 1979 год. Лукреций о природе вещей Москва 1983 год. Эпиктет беседы Вестник древней истории 1975 год. Номера 2, 3, 4. И 1976 год номер 2. Дальнейшая библиография на иностранном языке, которую мы опускаем. Итак, конец библиографии и конец книги. Запись произведена с издания.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 Запись произведена в Российской государственной центральной библиотеке для слепых в 1994 году. Диктор Аркадий Пучков.